Глава 31. Подняв коробку из-под краски, я немного подождал, пока глупый ежик высунет свой маленький глупый нос из колючек, и я немного повеселюсь. Но он не высунул. Собирается с мыслями, наверное. Я подождал еще немного, мне стало скучно, и осторожно взяв ежика за одну из колючек, я поднял его вверх. «Тебе сейчас больно, да?» Я разжал пальцы, он шлепнулся на землю, перекатившись на спину. Вот жалкое создание, этот дурной ежик. Мне тебя жаль, ты противный, надоел. Уже полвосьмого, я весь день прячусь здесь. Уже шесть часов. Единственное, что меня развлекает, этот ежик, пойманный мною в полночь. Раньше здесь, внизу, недалеко от нашего дома, этих ежиков было много. По ночам они забирались в сад, мы сразу слышали их с мамой по их шуршанию. А если в темноте зажечь у него перед глазами спичку, то он растеряется и замрет на месте, дурак. Накроешь его ведром, продержишь в плену до утра. Все они уже исчезли, остался только этот. Самый последний заблудившийся ежик, надоел ты мне. Я закурил сигарету, и мне захотелось поджечь, но не только ежика, а все, что здесь есть. Черешневые сады, остатки оливковых деревьев, все. Хорошее было бы прощание для вас всех, но не стоит, решил я. Я повернул ногой ежика вверх мордашкой. Что хотите теперь, то и делайте. Сейчас я ухожу с сигаретой во рту, она позволяет мне забыть о голоде. Я решил собрать свои вещи. Пачку сигарет, в которой осталось семь штук, две расчески спички. Коробку с краской я оставил рядом с бестолковым ежиком. Но тетрадь Фарука Бея взял с собой. Даже если она мне и не понадобится, все равно человек с тетрадью в руках кажется менее подозрительным, если, конечно, я под наблюдением и за мной следят. Прежде чем уйти, я решил еще раз взглянуть напоследок на мое старое любимое место под миндальными деревьями и смоковницами. Сюда я приходил и в детстве, когда мне все надоедало и не хотелось сидеть дома. Я огляделся в последний раз и ухожу. Пройдя по узкой тропинке, я решил взглянуть в последний раз на наш дом и нижний квартал, видневшийся вдалеке. Ну что, папа, до свидания. Однажды настанет тот день, я вернусь сюда с победой. Кто знает, ты уже, наверное, все прочитаешь в газетах и поймешь, как ты был несправедлив со мной. Я не собираюсь довольствоваться судьбой простого парикмахера. До свидания, мама. Может, мне сначала... Избавить тебя от этого жадюги-лотерейщика. Я посмотрел на дорогие, похожие друг на друга стены и крыши домов всех этих грешников. Вашего дома отсюда не видно, Нельгюн. Вы, конечно, давно сообщили в полицию, и сейчас я говорю вам до свидания. На кладбище я останавливаться не стал, а прошел его быстро, задумчиво читая надписи на надгробиях и заметив на ходу, Гюль и Дуан. «Исселяхатин, Дарвеноглу, покоитесь с миром». Почему-то после этого я почувствовал себя очень одиноким, виноватым и беспомощным, даже испугался, что заплачу, и зашагал быстрее. Я не пошел по шоссе на Стамбул, где в понедельник утром едут на работу участники всеобщего соревнования по части обмана других, так как боялся, что меня увидят и узнает какой-нибудь умник, который о чем-то там слышал. а пошел через сады по полям. Вороны, повадившиеся за черешни и вишни, при моем приближении шкадливо разлетались с деревьев. Ты знал, папа, что когда-то сам Ататюрк ловил ворон со своим братом? Вчера в полночь, собрав всю свою храбрость в кулак, я пошел посмотреть на наш дом, заглянуть в окна. Свет горел. Наверное, никто не говорил «погаси», «грех». из-за окна было непонятно – плачет ли мой отец, обхватив голову руками, или разговаривает сам с собой. Тогда я подумал, что ему, значит, уже кто-то все сообщил, а может быть, даже полиция приходила. Когда образ отца возникал у меня перед глазами, мне становилось жаль его, даже какое-то чувство вины появлялось. Я не пошел по Нижнему кварталу, потому что там стояли несколько бродяг-бездельников, любопытных до того, кто чем занят и кто есть кто. Я ушел с дороги в том месте, где позавчера ночью Митин застрял со своей машиной и пошел садами вниз. Спустившись к железной дороге, я зашагал к следующей станции, мимо сельскохозяйственной школы. Если бы все сложилось, как хотел отец, и на вступительных экзаменах нас не спрашивали бы о том, что мы не проходили, то меня бы уже отдали в эту сельскохозяйственную школу, потому что это близко от дома». И через год я бы вышел оттуда дипломированным агрономом. Отец говорил, что когда у тебя есть диплом, ты не агроном, а сотрудник. Да, опытный специалист, потому что ты в галстуке. Но лично я считаю, что галстуки носят только агрономы. Этим летом тоже учатся. Скоро услышите, как зазвенит звонок. «Бегите скорее под подолг своей училке. пусть она покажет вам в лаборатории, что у помидоров есть косточки. Бедные прыщавые девственники. Вообще-то, чем больше я смотрю на них, тем больше радуюсь, что эта девчонка так строптиво себя повела. Если бы со мной не произошло всего этого из-за нее, то, может быть, я и согласился бы стать агрономом в галстуке или парикмахером со своей парикмахерской. Конечно же, Чтобы превратиться из помощника парикмахера в мастера парикмахера, надо 10 лет смотреть не только в рот моему отцу, но и в рот парикмахеру. Не дождетесь. Рядом с фабрикой по производству кабеля стоят толпой рабочие и ждут чего-то перед поднимающимися воротами, сделанными для проезда поезда и выкрашенными как локомотив в красно-белую полоску. Но входят рабочие не через эти ворота, а скромно через маленькую дверь сбоку, пихая куда-то в будку охранника свои карточки удостоверения. И в это время охранники осматривают рабочих, как тюремные надзиратели. Фабрика со всех сторон окружена колючей проволокой. Да, эта так называемая фабрика на самом деле современная тюрьма, и несчастные рабы проводят там свою жизнь с восьми утра до пяти вечера, чтобы машины были довольны. Если бы мой отец нашел каких-нибудь знакомых, он сразу бы решил, что учиться мне больше не надо, запихнул бы меня к этим рабочим и, думая, что я проведу всю жизнь в этой тюрьме у станка, радовался бы, считая, что жизнь его сына удалась. Дальше вижу склад тюрьмы по имени «Фабрика». Наши написали на пустых бочонках, что они сделают с коммунистами. Потом я наблюдал, как подъемный кран корабля, стоявшего у фабричной пристани, поднимал какой-то груз. Какой большой и тяжелый. Так странно дрожит в воздухе. Интересно, куда поплывет этот корабль, когда его разгрузят. Я стоял и некоторое время смотрел на корабль, но потом заметил рабочих, шагавших в мою сторону, и решил не попадаться им на глаза, чтобы они не приняли меня за безработного тунеядца. Они нашли полезные связи, и теперь у них есть работа, но пусть не считают себя выше меня». Проходя мимо них, я увидел, что мы не очень-то отличаемся друг от друга. Они только немного старше, и у них чистая одежда. Если бы у меня на кроссовках не было грязи, то было бы даже непонятно, что я безработный. Я забыл о том, что здесь есть колонка с водой. Сначала я хорошенько напился воды, от нее у меня разболелся голодный желудок. Все равно хорошо. Затем я смыл грязь с кроссовок. Пусть исчезнет с моих ног это. проклятая красная глина. Пусть исчезнет отвратительная грязь прошлого, прилипшая ко мне. В это время ко мне кто-то подошел. «Постой-ка, я попью, земляк», — сказал он. Я отошел. Должно быть рабочий. По такой жаре и в пиджаке. Он снял пиджак, аккуратно сложил, положил в сторонку и начал сморкаться вместо того, чтобы пить. Значит, если будешь проворным, То и работу найдешь, и влезть в очередь перед другим, чтобы попить воды, у тебя будет означать высморкаться. Интересно, есть ли у него диплом об окончании средней школы. Зато в кармане его пиджака есть кошелек. Вон выглядывает. Он продолжал сморкаться, а я разозлился и вдруг вытащил из его пиджака кошелек и сразу положил к себе в задний карман брюк. Он не смотрел на меня, ничего не видел, потому что все еще сморкался. Через некоторое время... Чтобы не казаться невежливым, он же соврал, что хочет пить. Я сказал, «Все, земляк, давай уже, хватит, у меня тоже есть дела». Он отошел, потом, переводя дыхание, сказал «спасибо». Взял свой пиджак, надел, ничего не заметил. И пошел к своей фабрике, пока я преспокойно продолжал мыть кроссовки. Я даже не посмотрел ему вслед. Когда я отмыл кроссовки от глины, он уже исчез из виду. А я быстро зашагал в другую сторону к станции. От жары пели кузнечики. Сразу пришел поезд. В нем сидели люди, торопившиеся в понедельник утром на работу. Они набились, как сельди в бочке. Проехали мимо, глядя на меня. Этот поезд я пропустил, буду ждать следующий. Я вошел в бетонное здание станции с тетрадью в руке, задумчиво, как все, будто у меня есть какие-то дела, и даже не посмотрел на двух полицейских. Направился прямо в тамошний буфет». «Три горячих бутерброда с сыром», — сказал я. Какая-то рука протянулась к витрине и залезла между кусков хлеба с сыром. «Кладут бутерброды с сыром к витрине, чтобы ты решил, что внутри тоже много сыра». «Все вы сообразительные и уверенные, что стали большими людьми, раз считаете себя умнее других». «Хорошо. А что, если я не такой дурак, как вы думаете? Что, если я сообразительнее вас и порушу все ваши планы?» И тут я кое-что сообразил. «Дай еще бритву и клей», — сказал я, вытащив из своего кошелька на мраморный прилавок 100 лир. Потом взял сдачу и покупки, поданные мне буфетчиком, и ушел. На полицейских опять не посмотрел. На этих станциях уборная обычно в конце здания. Внутри жутко воняло. Закрывшись на задвижку, я вытащил из заднего кармана его кошелек, смотрю, у нашего расторопного рабочего в кошельке 1000 лир, две купюры по 500 а вместе с мелочью получается 2125 лир. Как я и предполагал, в другом отделении кошелька я нашел паспорт, а еще карточку социального страхования. Зовут его Ибрагим, фамилия Шенер, имя отца – Февзи, имя матери – Камер, город – Трабзон, квартал Сюрмюне и прочее. Хорошо, я перечитал это несколько раз и запомнил. Потом вытащил из кармана свой студенческий билет, прижал к стене, аккуратно вырезал бритвой свою фотографию. Кончиком ногтя соскреб с нее прилипшую бумагу. Потом вырезал фотографию Ибрагима Шенера из карточки социального страхования, приклеил на ее место свою и стал Ибрагимом Шенером. Вот как просто. Положил карточку социального страхования Ибрагима Шенера к себе в кошелек, а кошелек в карман. Потом вышел из уборной и вернулся в буфет. Мои горячие бутерброды были готовы. Я с удовольствием съел их, потому что уже целый день у меня в желудке не было ничего, кроме черешни и зеленых помидоров. Еще я выпил бутылочку айрана и посмотрел, чего бы съесть еще, у меня ведь много денег. Есть печенье, есть шоколадки, но мне ничего не понравилось». Потом я попросил еще один бутерброд, попросил поджарить хорошенько, буфетчик ничего не ответил. Стою, облокотившись на прилавок в полоборота к вокзалу. Я совершенно спокоен, меня ничто не тревожит. Только на минуту повернулся посмотреть в сторону колонки, не идет ли сюда кто-нибудь от железной дороги. Нет, нет никого. Наш смышленый рабочий считает себя умным, но до сих пор не заметил, что у него увили бумажник. А может, заметил, только до сих пор не догадался, что это был я. Когда буфетчик дал мне бутерброд, я попросил еще и газету. «Еще Хюриет, пожалуйста». Взял газету, вон стоит скамейка. Сел, не глядя ни на кого, ем свой бутерброд, читаю. Сначала я посмотрел на списки убитых вчера. В Корсе, в Измире, в Анталье, в Анкаре. Стамбул я перескочил и оставил на потом. Затем посмотрел на список стамбульцев. Вчера не убили никого, в списке нет даже упоминания о пригороде Измит. Волнуясь, я просмотрел тот раздел, которого боялся больше всего. Быстро пробежал его глазами, но среди раненых вчера Нильгюн ноглу тоже не значилось. Потом я прочитал все еще раз. Да, ее нет. Я подумал, что, может быть, ее нет только в этой газете. Пошел купил Мелиетт. И там о ней тоже нигде не было написано. Всегда пишут, кто пострадал, но не пишут из-за кого. Неважно. Я же не шлюха и не футболист, чтобы интересоваться, написали ли про меня в газетах. Затем я рассеянно сложил газеты, вошел в здание станции и прошел к кассе. Знаю, куда я поеду прямо сейчас. «Один до Юскюдара», — сказал я. «В Юскюдар поезда не ходят», — сказал умник-кассир. «Последняя остановка...» «Хайдар Паша». «Знаем, знаем», — ответил я. «Давай до Хайдар Паши». Он опять не дал. «Черт бы тебя побрал». На этот раз он спросил, полный или школьный. «Я уже не школьник», — ответил я. «Меня зовут Ибрагим Шенер». «Какое мне дело, как тебя зовут?» — проворчал он, но, увидев мое лицо, кажется, испугался и дал билет. «Я разозлился. Я никого не боюсь». Я вышел на улицу, опять посмотрел на железную дорогу. Ни туда, ни оттуда никто не идет. На скамейку, где я только что сидел, уселись другие ловкачи. «Пойти прогнать их, что ли?» «Сказать, я здесь только что сидел», — подумал я. «Сейчас не стоит. Увидишь. Все, кто ждут поезд, потом встанут вместе и пойдут против тебя». Оглядываясь, нет ли еще места, где можно сесть, я очень испугался. Полицейские смотрят на меня. «Землячок, есть у тебя часы?» — спросил один из полицейских. «У меня?» — переспросил я. «Есть. Сколько?» «Времени? Пять минут девятого». Они ничего не ответили и ушли, разговаривая между собой. А я продолжил свой путь, но куда мне идти? Вон там есть свободная скамейка. Я пошел, сел. А потом, как все остальные, кто едет утром на работу, я зажег сигарету, раскрыл газету и стал вдумчиво читать. После раздела национальных новостей я внимательно, будто отец семейства, у которого есть жена, дети и обязанности, прочитал и раздел международных новостей. Если Брежнев с Картером в тайне договорились разделить Турцию, то они все могут сделать. А потом я подумал, может, именно они отправили в Турцию папу римского. Вдруг рядом со мной кто-то сел, и я испугался. Не опуская газету, я рассмотрел его краем глаза. У него огромные сморщенные руки с толстыми пальцами, они устало лежат на брюках, на вид он старше меня. Я посмотрел на его лицо и понял, бедный старый рабочий, из которого его работа выжила все соки. Мне стало жаль его. Если ты не умрешь через несколько лет, если выйдешь на пенсию, то окажется, что вся твоя жизнь прошла впустую. Он думает о чем-то своем, правда, не видно, чтобы он был чем-то недоволен, «Без дела рассматривает тех, кто ждет поезд на перроне напротив. Он почти веселый. А потом я подумал, интересно, может, он задумал что-нибудь, может, он с ними в сговоре, и все, кто на станции, разыгрывают меня?» Меня охватил ужас. Но старик рабочий вдруг так зевнул, что я понял. Он обычный дурень. «Чего это я боюсь? Пусть они меня боятся!» Подумав так, я успокоился. И тогда я почему-то решил, что смогу все ему рассказать. Может, он даже как-то знаком с моим отцом. Мой отец ведь много где бывает. Да, я сын того хромого продавца лотерейных билетов. Теперь я уже еду в Стамбул, в Юскюдар. Я даже могу рассказать ему о Нельгюн, о наших ребятах и о том, кем они меня считают. Видишь, эта газета, которую я сейчас держу, сейчас ни о чем не пишет. Но ты знаешь, мне иногда кажется... что все это происходит из-за тех, кто хочет разыграть нас. Но однажды я сделаю что-нибудь такое, что испорчу им их игру. Да, я сейчас не знаю, что именно сделаю, но знаю, что я вас всех очень удивлю, понимаешь? И тогда обо мне напишет эта газета. А эти ничего не знающие о мире дураки, которые счастливы от того, что у них есть работа, на которую они ездят каждый день, тогда тоже все поймут, немного удивятся и даже испугаются меня. И подумают... Значит, мы ни о чем не подозревали, значит, все прошло впустую, значит, мы ничего не замечали. Когда придет тот день, обо мне не только газеты напишут, но и телевидение расскажет, и они все поймут, вы все все поймете. Я задумался. Подходит поезд, я неторопливо сложил газету, спокойно встал. Потом заглянул в тетрадь по истории, исписанную Фаруком, немного почитал. Вот ерунда-то. История для рабов, рассказы для тунеядцев, сказки для несмышленных детей, для несчастных трусливых глупцов это история. Я даже не стал ее рвать. Просто бросил в урну, стоявшую рядом со скамейкой. А потом, как все люди, которые обычно не задумываются о том, что они делают, я, как все, бросил сигарету на землю, даже не посмотрев на нее и не раздумывая, как вы, затоптал окурок ногами. Двери вагонов открылись. Из вагонов на меня смотрят сотни глаз. Утром они едут на работу, вечером возвращаются с работы, утром едут на работу, вечером возвращаются с работы. Утром едут на работу, вечером возвращаются с работы. Несчастные! Они не знают, ничего не знают. Они все узнают. Я научу их, но не сейчас. Сейчас я, так уж и быть, как и вы, занятые люди, что едут утром на свою работу, сажусь вместе с вами в набитый битком поезд. Как душно и влажно в вагоне от постоянно шевелящихся людей. Бойтесь меня. Теперь-то уж бойтесь.